Поскольку мой план было легче осуществить, мы на нем остановились и, не расставаясь с планшером, повернули лодку под ветер. Она тут же помчалась вперед с такой скоростью, с какой я больше никогда под парусом не плавал и впредь не собираюсь. Пробежав с милю, она вдруг повернула и накренилась так, что парус наполовину погрузился в воду. Затем она каким-то чудом выпрямилась и со всего размаху врезалась в длинную отмель, покрытую вязким мылом. Эта илистая отмель спасла нас. Лодка проложила себе путь в самую ее середину и там застряла. Убедившись, что нас уже не швыряет во все стороны, как поросят в мешке, и что мы снова обрели способность передвигаться по собственной воле, мы бросились к мачте и спустили парос. Мы были сыты по горло парусным спортом. Зачем хватать через край? Мы боялись, что присытимся. Мы совершили плавание под парусом, превосходное, захватывающее, увлекательное плавание, и пришли к выводу, что теперь для разнообразия следует идти на веслах. Мы достали весла и попытались сдвинуть лодку сотмери, и при этом сломали одно весло. Тогда мы стали действовать с величайшей осторожностью, но нам явно подсунули трухлявые весла, и второе сломалось еще быстрее, чем первое, оставив нас совершенно беспомощными. Впереди нас на добрую сотню ярдов простирался вязкий ил, позади была вода. Нам оставалось только сидеть и ждать, не явится ли кто-нибудь на выручку. В такую погоду мало кому придет охота предпринять прогулку по реке. Прошло целых три часа, прежде чем на горизонте появилось человеческое существо. Это был старик-рыбак, который, изрядно намучившись, вытащил нас все-таки из ила и с позором отбуксировал обратно к пристани. Чтобы расплатиться за доставку домой и за четыре с половиной часа пользования лодкой и за сломанные весла, Нам пришлось ухлопать все карманные деньги, собранные за много недель. Недешево обошлось нам плавание, но зато мы приобрели опыт. А за опыт, как говорится, сколько ни плати, не переплатишь.